Глава вторая. Скакал казак через долину. В трех километрах от загляни Дружище от шоссе уходила в лес грунтовка до самого поселка. Но раз знал, что она делает петлю до моста и в результате набегает лишних 15 километров, поэтому он повернул в лес сразу за домиком и уже около часа ехал по тайге. Человеку непосвященному тайга показалась бы одновременно безжизненной, но и полной шумов, враждебной, Трудно было даже представить, что всего в нескольких километрах по асфальту проносятся автомобили. Под широкими лапами кедров царил вечный полумрак. Солнечные проплешины среди кусочков лиственного леса казались скорее тревожными, чем веселыми. Вечно неизменным и вечно меняющимся выглядел лишенный каких-либо особых примет пейзаж, затягивающим своим зелено-черным однообразием. пели невидимые птицы, в тенях крались странные шорохи, и даже журчание скрытого в ложбинке ручейка казалось загадочно враждебным. Но для Рата это был привычный естественный мир, как для городского подростка привычной людной улицы и пахнущий асфальтом бензиновым выхлопом в воздух. Он никому никогда не говорил об этом, но в Зее, небольшом вообще-то городке, всегда страшно тосковал по этим кедрам. падим, холмам с голыми вершинами, увенчанными кварцевыми коронами по горам Становых хребта над горизонтом. Если что-то и могло бы его остановить, удержать от поступления в Суворовское, так это мысль, что придется надолго расстаться с тайгой, с горами и небом над всем этим. Рад очень жалел, что сейчас нет настоящей кавалерии. Впрочем, он читал в одной книжке, что мысль о призыве на воинскую службу лошадей бродит где-то в генеральских головах и мечтал, что, может быть, будет еще служить модернизированная кавалерия, как когда-то дед. Казачий офицер первой мировой служил в обычной. Деда живым брат никогда не видел, конечно, но отец всегда говорил о нем. О своем отце с любовью, уважением и сожалением. Мальчишка пригнулся, пропуская над головой толстенную ветвь. На таких любят лежать желтоглазые рыси, и хотя они вовсе не так склонны прыгать на человека, как пишут и показывают, такая мысль вполне может прийти в голову лесной кошки. Ему вспомнилось отец и мать такие, какими. Он видел их последний раз, когда уезжал с весенних каникул. Они стоят на протаившей земле возле плетня и, опершись на верхний слегу, с смотрят, как он седлает, угадая. Говорят, что дети быстро забывают, но Рад помнил, именно это необычайно ярко и безо всяких фотографий. Тогда, когда он пришел на место лагеря, то сразу понял, что в нем уже давно не было людей. Но сперва не беспокоился, я просто начал искать записку или какое-то указание, куда идти. И даже когда не нашел, то как-то не сразу заволновался. Просто не хватало злой фантазии представить, что с ними вправду могло что-то случиться. То, что было потом, черное отчаяние, именно черное. Этот свет всплывал в памяти первым делом. Слезы, но ну, их никто не видел, но... Сумасшедшую надежду, приходивший обратно в отчаяние, так, что останавливалось сердце И он думал, что сейчас умрет, и радовался этому Свои метания по тайге, по всем местам, какие только приходили на ум И, наконец, понимание того, что ни отца, ни мамы больше никогда не будет Никогда не будет Когда он осознал это, то вернулся в поселок Тщательно зарядил недавний отцовский подарок, штуцер-вертикалку, патроном шестнадцатого калибра с медвежьим зарядом картечи. Зашел в холодную баню, белую внутри, отынея по стенам. Сел на полок, разулся и, сунув стволы в рот, боком, иначе не проходили, положил палец с ноги на спуск. И нажал его. Через минуту его уже тошнило в углу. Рота пахло или ему Казалось, оружейная смазка и этот запах выкручивал внутренности новыми и новыми приступами. Двенадцатилетнему мальчишке повезло. Он забыл переставить переключатель курка. Сработал верхний незаряженный нарезной ствол. Ужас, пережитый на миг собственной смерти, был так велик, что он, вывернувшись наизнанку, потерял сознание. Там в бане нашла его бабка. Нет, он не жил через силу, в конце концов, он то, что осталось от мамы и от отца, и если бы он застрелился, то на навсегда бы без возврата ушли бы они. Но такие вот приступы тоски накатывали нередко. И во время них Рату, вопреки всей своей очевидности, не верилось, что родители мертвы. Но ему легче было поверить, что его просто бросили. Ну, мало ли почему так бывает, пусть, лишь бы они были живы. Но он понимал, никогда бы его не бросили, а значит... «Привет, Рат!» Рат выругал себя. Ксанка стояла перед самой мордой, угадая, и тот уже тянулся к знакомой девочке мягкими губами. Замечтался, блин. Ксанка улыбалась. Не почему, просто так, видела на сидящего седле Рата и улыбалась. Тоненькая, но крепкая, невысокая, смуглая, с чуть раскосыми голубыми глазами и черными волосами, заплетенными в тугую косу, подавшую на камуфляжную грудь. Ксанка Боржиева была буряткой на три четверти. Русский у нее... Только один из дедов, она и рад вместе учились в интернете, только Оксанка годом младше. Поэтому она торчала дома уже недели две. Привет! буркнул Рад, соскакивая на землю, отводя конскую морду от ладной девчонки. Угадай. Ты чего здесь? Тебя встречаю, засмеялась Оксанка. Тебе останется. Рад хлопнул коня по шее, и Оксанка снова засмеялась. В интернете она была тихой, незаметной, не робкой нет, просто тихой, в таги она менялась. Рад нередко думал, не считает ли она то же, что и он. Мой дом тайга? Спросить бы. Грибы смотрю, уже серьезно ответил Оксанка. Первая волна пошла. Вон там белых целая россыпь. Я всю корзину набил, а они все не кончается. Подвезешь? Садись, пожал причем и рад. Не, я просто рядом пойду. Пошли за корзиной? Пошли. К поселку они выбрали со стороны огородов. а тайги огорода Сигала река. Один из множества мельчайших притоков Зеи. Неширокий, но глубокий поток с холодной черной водой и быстрым течением, оригинально названный когда-то кержаками «черная». Речек и речушек с таким названием было в окрестностях штук пять. При виде черной быстрой воды Рато охватило неопределимое желание выкопаться. Показалось даже, что он только об этом и мечтал с прошлого лета. «Ксан!» – быстро попросил он. «Отведи, угадай, домой. Скажи бабке, я приехал, скоро буду. Я выкопаюсь и приду». «Давай!» — согласилась девчонка, легко вспрыгивая в седло. Угадая, недовольно фыркнул, но больше никак не проявил возмущения. «Хай-я-я-я!» я Взвизнула Ксюха и галопом помчалась в сторону мостков, до которых было метров сто по берегу. «Грибы не растеряй!» — заорал следят рад и беспричинно рассмеялся. Потом, поглядывая на черную воду, быстро разделся и, вытянув руки над головой, разбежался, рванулся в воздух, а через миг бесшумно вошел в омут, где сплетались невидимые льняные струи. А уже... В полукилометре от него, неслась через огороды, нахлёстывающийся коня ладонью девчонка, полупевшая, полувыкрикавшая. Скакал казак через долину, через далекие края, на сильном коне он своем вороном, семью он родную навеки покинул. Глава третья. Работа на лет. Старые ходики с подвешенной к ним гиркой, висевшей над довольно новой видеодвойкой LG, исправно показывали половину третьего ночи. Керосиновая лампа, подвешенная на кронштейн, отбрасывала четкий круг света на низкий потолок, собранный из их широких неокрашенных досок. Электричества опять не было. Где-то то ли сняли провод, то ли оборвался. В принципе, можно было перейти на ветряк, равномерно крутившийся над домом, но Рад ничего не имел против керосинки. Все и все давно спали. Одеты в спортивные штаны, Обив босыми ногами могучие ножки табурета, Рад снаряжал патроны. Как и всегда, в таких случаях его лицо было очень сосредоточенным, брови чуть сошлись переносицы, а нижняя губа выпятилась. Стол был абсолютно чист, ничего лишнего, кроме необходимых принадлежностей. Справа, стройным рядом, замерли пластиковые гильзы 16-го калибра, слева лежали на боку снаряженные патроны, отдельно с дробью низких номеров – Отдельно с междвежьей картечи, отдельно с похожими на фрезу плосковыми верхними пулями бландо, полностью утопленными в гильзе. каждый помечен своим знаком. Как и большинство местных охотников, Рад не доверял заводским патронам и предпочитал их снаряжать сам, тщательно отвешивая бережно хранящиеся в стеклянных банках с винтовками, крышками порох, отмеряя дробь и картечь, осаливая пыжи и используя при снаряжении разные мелкие, но улучшающие результат хитрости, накопленные поколениями таежников. Остальное снаряжение – Было аккуратно разложено на длинной скамье напротив кровати. Ничего лишнего. Или вызываясь шикарному дурнового, только проверенные вещи, надежные и послушанные хозяину. И снова был только бинокль. Двенадцатикратный. Ста штук должно хватить. Пробормотал рад, закидывая руки за голову и потягиваясь всем телом. Половина пули, тридцать, дроби двадцать, картичек. куда Ну-ка. Он выдвинул ящик стола, достал Пять плоских магазинов и яркие коробочки малокалиберных патронов к верхнему стволу Снарядив точными движениями пальцев все магазины Рад подумал и положил рядом с ними одну из коробочек ну, На сто патрон Вместо того, чтобы вернуться к наряжению патрона Мальчик подпер голову рукой и задумался Не ходил бы ты, Радка Я задаток взял Рад отодвинул пустую тарелку Спасибо, ба, вкусно Сколько задаток-то? Бабушка Зина с любовью смотрела на внука. С тех пор, как умер гораздо более старший, но горячо любимый муж, старший сын, после похорон опять пропал неизвестно куда, а младший с невесткой погиб в тайге, внук остался последним для нее светом в окошке. Учебу, означавшую для нее тоскливое одиночество с болезнями, она еще терпела, но с тоской думала о том, что скоро Радмир уедет учиться совсем далеко и мог бы хоть последнее лето побыть с нею. Но с другой стороны, ее пенсии не хватило бы даже на еду. Три тысячи! ответил Рад. За месяц? Немного, вздохнула бабушка. Я задолжала больше, ты ж прости. Отдала долги, словно бы не хотя, буркнул Рад. Задатка-то от трех тысяч. Ты бы не поняла. Рад достал бумажник и почередно выложил из него радужные плотные купюры евро. Десять сотенных, четыре полусотенных пять десяток. Это ж эти, старушка ахнула, это ж евреи. Евро, ба. Поправил Рат, усмехнувшись Я потратил много, а эти тебе оставлю Ты тут не жмись, вторую половину получу Поедешь в санаторий, в Крым Полечишься как следует Ой, Ратка, баба Сина закачала головой Это ж больше ста тысяч За что такие деньги? Дурное дело нехитрое, ответил мальчишка Наливая себе компот из запотевшей банки Им деньги легко достаются Они не считают, заработано, не прошено, не крадено Ой, Ратка Старушка продолжала качать головой «А если худое попадешь?» Своя голова на плечах, то нам яснее и ясного понять, что разговор окончен, хотя и не грубо отрезал мальчишка. Рад бесцельно передвинул по столу гильзу, вздохнул. «Бабушке что?» Она всю жизнь жила за мужчинами и делала то, что они скажут, привыкнув в мысли, что они умней, а все ими решено и справедливо. «Но ведь он же не все ей рассказал. Ну, не все, совсем не все!» Он только что сдал биологию. Последний экзамен за девятый класс И соображал в окна вестибюля интерната Что ему надо сделать в первую очередь Чтобы поскорее заполнить обходной лист И сорваться домой Пробегавший мимо малышеклассник Сын директорицы круто тормозил. «Рад! Тебя там внизу какой-то дядька спрашивает?» «Какой дядька?» Удивился Ратмир, Но удивление его разбилось о спину мальчишки Который уже с середины второго лестничного пролета Крикнул «Да не знаю я!» Родмир вышел наружу. Жаркий июльский день, переваливший за половину. На противоположной стороне улицы стоял легковой автомобиль. Род не очень хорошо разбирался в марках, но хорошо было видно, что автомобиль дорогой и зарубежный. А на полированную крышу, спиной к интернету стоял одетый в такие же, как автомобиль, шмотки рослый человек. Когда дверь за спиной мальчишки коротко щелкнула, человек обернулся и распотнулся. Но это был не отец. Как какую-то безумную секунду показалось мальчишке. Человек около автомобиля был похож на отца, но не отец. Каким-то чутьем Рат в следующую секунду сообразил, что увидит своего дяди Владимира Никифоровича, о котором слышал, но которого не видел ни разу, да и отец с ним виделся последний раз только на похоронах деда Никифора. Скорее всего, мужчина тоже узнал мальчика, потому что как-то неуверенно радостно улыбаясь, пошел через дорогу навстречу Рату. Радмир тоже шел, испытывая смущение, неловкость и смутное недовольство, сам не понимая, почему. Они встретились на середине проезжей части. Синие, отцовские. Глаза мужчины обижали фигуру рослого мальчишки со смущенным вызовом, глядящего на него почти не снизу вверх. Потом мужчина сказал. «Знал». «Да», — кинул Рад. «Я тебя тоже, племяш». Он огляделся. «Пойдем в машину, что ли?» «Не, пойдем мы туда». Они прошли полсотни метров до небольшого сквера. Владимир Никифорович первым опустился на скамейку. Рад сел рядом, рассматривая лицо дяди. В самом деле очень похожим на отца. Тут молчал. Постукивал по колену сцепленными пальцами. Потом тихо сказал. «Как же так, Славка-то?» Рад пожал плечами. «А ты не разговорчивый." Рад повторил то же движение. «Обиделся?» «За что?» Искренне удивился Рад. Ну, не мог я приехать, я и не знал ничего. Я только тут узнал у вас, я думал, на встречу по братам еду, а сам на похороны. и то не пропал. Он снова пристукнул пальцами и сказал, Ну, так все нескладно, вся жизнь, что у меня, что у него, только по-разному. вот отца была хорошая жизнь. Спокойно и жестко сказал Рад, взглянув глаза дяде. У вас? Не знаю. а вот отца хорошая. ты с мамой живешь не стал продолжать тему владимир никифорович с мамой удивился рад но тут же понял ну да с бабушкой как она болеет с тех пор болеет что ж ты меня не пригласишь владимир никифорович стал прошелся перед скамейкой рад жестко ответил 20 лет ее не видели еще потерпите или вы ее адреса были я приеду мужчина потер висок Я обязательно, но не сейчас Я не могу сейчас, мне надо Дела Ну, я пойду, рад стало скучно Подожди, куда же ты? В голосе Владимира Никифоровича прозвучал настоящий ужас Даже не испуг Рат вновь пожал плечами, встал, но мужчина перехватил его Если бы он просто схватил Рат начал бы вырываться, но дядя взял его за локти И поставил между колен лицом к себе Как отец И Рат обмяк От этого? А еще от От того, какими тоскливыми были знакомые глаза И от понимания, как мучается этот человек От того, что ничего уже нельзя поправить Вернуть И от того, что снова делает то, о чем будет потом жалеть Радка, поехали со мной вдруг сказал Рад удивился Куда? Со мной, горячо сказал Владимир никифорович И заторопился Наверное, ему показалось, что Рад задумался Ну, со мной, ко мне, у меня сын твой ровесник А бабушка... угловом рта, усмехнулся Сарат. «Да, конечно». Мужчина вдруг обвис на скамейке, руки сладкие мальчишки сквознули. «Конечно, конечно, ты имеешь право меня ненавидеть». «Я вас не ненавижу», — терпеливо пояснил Рад. «Что же мне для тебя сделать?» — дядя вздохнул, снова потер лоб. «Ну, скажи, что». Рад уже в который раз поднял и опустил плечи. Подожди, я правда приеду, я клянусь, а пока. Он быстро полез в карман Пиджака, рванул его, тихо вырыгался, спеша что-то достать. Ратмир, ты вот ты не думай, для меня это ничего не значит. Рад увидел в руках его дядя деньги и сказал, снова взглянув ему в глаза. Для меня тоже. Тем более, я их не заработал, на подачек не беру. До свидания. Если соберетесь, мама будет рада вас видеть. Рад, потерян сказал мужчина. «Рад, мы ж кровь, ты же мне...» Мальчишка молча уходил и не остановился, когда мужчина нагнал его и пошел рядом, но и не ускорил шага. «А ты работаешь?» – спросил он. «Летом подрабатываю, ответил Рад. «Стой! Погоди!» Владимир Никифорович схватил племянника за плечо. «Постой, Рад! Не хочешь брать деньги? Не бери! Заработать хочешь? Машины мыть или гамбургеры продавать?» С ощутливым презрением спросил Рад. И дядя с удивленным уважением спросил. «А ты?» Неужели в тайге подрабатываешь? Рад кивнул Моешь? Снова кивок Да, кто такую жизнь повидал, тот машины мыть не станет А вы? Тоже ведь с этого начинали или нет? Не удержался Рад Он ожидал обиды, но мужчина не весело хмыкнул ну, Что же я? Я послабее оказался, черт с ними, с машинами, с камбургами Вот что Он снова бы решился на, на что-то очень важное А если я тебе предложу работу? Ну, по профилю, что ли? По профилю? Переспросил рат. В каком смысле по профилю? Золото мыть? Да нет, ты туристов не водишь? В прошлом году водил. Вот! Обратился Владимир Никифорович и почти просительно заглянул в лицо рату. Ну, если я тебя попрошу тебя поводить в моих ну, знакомых по здешним местам, и хорошо заплачу. Ну как? Рад задумался. Если бы новообретенный дядя стал навязывать ему деньги или снова предлагать работу под металлой, он бы просто ушел, не оглядываясь. И забыл бы об этой встрече, но водить туристов почему бы и нет. И не все ли равно, у кого брать заказ. А тут даже клиентов искать не надо. «Давайте поговорим», – кинул Рат. «Я, может быть, соглашусь». Ратмир раздраженно щелкнул по банке с Сунаром. Отец правильно говорил. Самые печальные и черные мысли, самые глубокие сомнения – Приходит тому, кто не спит под утро. Но он же говорил, решил, так не перерешай. Сказал, выполняй. И все-таки Рад снова сомневался, стоило ли ему браться за это дело. Нет, не за дело, за этого клиента. Глава четвертая. Под крылом самолета. Фенист постепенно снижался, но лететь оставалось еще не менее получаса, как объявил высунувшийся из кабины пилот. Пассажиры вежливо позевали. Интерес, который был в начале, когда под плоским прямым крылом раскинулись бесконечные волны таежной земли, а самолетик начал винчиваться в воздушные просторы, давно сменился скукой и желанием поскорее прилететь на место. Это было вполне естественно, все трое пассажиров относились к самому нетерпеливому племени на свете. Они были подростками. Хотя, пожалуй, трудно было бы найти на свете более разных людей, чем эта троица, даже странно, что они оказались... В одном самолете, салон которого был обставлен почти роскошно, явно несерийная модель, да и пилоты носили форму, отличавшуюся от формы больших компаний, знак некоторого числа владельца самолета. В хвостовой части самолета аккуратно, если так можно выразиться, грудо лежали туристические принадлежности. Новенькие, дорогие, сразу перед ними, вытянув ноги, В умопомрачительных кроссовках на подошве в четыре пальца со светящимися полосками и незавязанными шнурками сидела одетая в новенький германский камуфляж девчонка лет 14 с волосами цвета наваристого борща. Голова девчонки ритмично подергалась, но это была не болезнь Паркессона, а всего лишь плеер. Губы ее, накрашенные черной с блестками помадой, украшал кислотно-розовый пузырь. Жвачки глаза скрывались за синюшными от теней веками. Кресло насквозь от нее занимал парень на год постарше, тоже одетый в камуфляж, но отечественный. Коротко стриженный, рыжий и слегка веснучатый, он один все еще смотрел в окно по временам, когда солнце било в лицо, щуря зеленые глаза и поморщи переносицы. Рукава камуфляжа были закатаны выше локтей и открывали крепкие жилистые руки с чистой загорелой, как и на лице кожей. И, наконец, ближе всех к кабине пилота в самом опасном месте занимал третье из четырех кресел салона еще один мальчишка, Ровесник первого, тоже камуфлированный в немецкое. Он держал на пятнистых коленях включенный ноутбук, но не пользовался им. Ладони лежали на клавиатуре, глаза, все лицо, да и сама поза юного пассажира выражали недовольство, словно у него разом болит живот, зубы и неудобно сидеть. Если бы кто-то из жителей таежного поселка или учеников, учителей Зейского интерната, вдруг увидел этого мальчишку, то первым делом спросил, наверное, рад, ты что? А вторым?» Понял бы, что это никакой не Рад, хотя мальчишка был очень на него похож. Вот только Рад никогда не носил в левом ухе витой заклепки и никогда не причесывал тщательно свои волосы. В общем, можно спутать по отдельности, а если поставить рядом или просто присмотреться, становится ясно, что это разные ребята».